Глава 13. Удачное начало. Во дворе Наташиного дома ребята никого подозрительного не заметили. Обычный состав — пара пенсионерок на лавочке, молодая мама с коляской и несколько развлекающихся у детской площадки мальцов. Лера была разочарована, а вот Ральф с клопом нет. Новое место, новые запахи, и они энергично обходили незнакомую территорию, поднимая лапу практически над каждым кустиком. Зато в подъезде друзья кое-на-кого наткнулись. Повезло Генке с Гришкой. Когда Жека нырнул в квартиру, мальчишки начали подыскивать для себя наблюдательный пункт поудобнее и на верхней площадке увидели невозмутимо курившего парня. Парню было лет 20, не меньше, и на дверь ему была явно не безразлична. Во всяком случае, он довольно внимательно посматривал в ее сторону. На ребят, поднимавшихся по лестнице куда-то на верхние этажи, он внимания не обратил, лишь взглядом скользнул. Немного растерявшимся друзьям пришлось идти дальше, нужно было обсудить ситуацию. Наконец, где-то на уровне восьмого этажа Гена замер и прошипел. «Ты что, на десятый собрался? Хватит!» «Думаешь, он?» «Ну да! С чего бы ему там ошиваться? Не зима, покурить и на улице можно!» «Что делать будем? Я как раз там хотел наблюдательный пункт устроить, и Наташкина дверь отлично видна!» «Да уж, видна! Поэтому этот тип там и торчит!» Генка озабоченно сдвинул рыжие брови и прошептал. «Я пойду вниз, спрячусь площадкой выше!» Надо проследить, как наши выйдут, и посмотреть, что этот гаврик делать будет. Почему ты? Потому что ты топаешь, как мамонт. Посмотри на себя. Я раза в два легче, не меньше. Гришка насупился и невольно сжал кулаки. Генка опасливо зачастил. Давай так. Ты спускаешься во двор и находишь там Леру. Этого типа ты уже видел, так что вы его никак не пропустите. Проследите, куда он сунется. Да и собачкам его узнать было бы неплохо. Только чтобы лаять не начали, а то он и вас запомнит. Это нам ни к чему. Услышав про Леру, Гришка сдался. Смерил взорвавшегося приятеля сумрачным взглядом, грозно посопел и торопливо помчался вниз. Подъезд загудел, Гена недовольно скривился. Впрочем, какая разница? Практически все мальчишки так носятся, этим не удивишь. Вот если бы завьял спускался паенькой... Генка спустился на нужную площадку и осторожно посмотрел вниз. Парень был на посту. И так как никого постороннего рядом не было, то он и не скрывался. Спокойно смотрел на нужную дверь. Генка оказался на месте вовремя. Оживленно болтая, из квартиры вышли Титов с Савиной. Наташа, закрывая дверь на ключ, весело трахтела. «Слушай, давай к Верке завалимся. У нее отец недавно из Японии вернулся. Наверняка что-то интересное привез. Все равно предки раньше семи не вернутся, так что у меня почти пять часов свободных. Может, лучше в торговый центр? Я там новую забегаловку на днях приметил. Клера там классные». И уже из кабинки лифта донеслось. «Ну, давай в кафе. А потом, если время останется, к Верке». «А ты уверена? Твои раньше не придут?» «Скажешь тоже раньше. Хорошо, если к семи подойдут. А то я их не знаю». И знакомые голоса смолкли. Гришка улыбнулся. Ребята отыграли свою партию с блеском. Теперь был выход неизвестного. Ну, если они не ошиблись. Парень не подвел. Осмотрелся и извлек из кармана сотовый. Генка насторожился и, боясь пропустить хоть словечко, почти распластался на холодном цементе. К сожалению, парень говорил почти шепотом, и Генка, как ни напрягал слух, Разобрал далеко не все, однако хватило и этого. Гриша с Лерой так талантливо изображали воркующих голубков, что одна из пенсионерок не удержалась и возмущенно заявила соседкам. «Вот она, современная молодежь, От горшка два вершка, а туда же взрослых изображают! Насмотрелись фильмов!» Поддержала ее другая. Но ребята на их реплики не реагировали, и бабушки вновь занялись обсуждением сериала. Так что, когда знакомый Гришке парень вышел из подъезда, Ребята могли действовать свободно. Лера, он! Легонько толкнул девочку Гришка. Лера медленно обернулась, внимательно осмотрела топтавшегося у газона незнакомца и пихнула ногой дремавшего рядом Ральфа. Смотри, тот. Ральф лениво приподнял голову и зевнул. Девочка разочарованно перевела: Не тот. Ты о чем? непонимающе посмотрел на нее Гришка. Да, так, просто этот парень не из тех, кто шарил в нашей квартире. С чего взяла? С того. Видишь, собаки спокойны, значит он ни при чем. Был ни при чем. Он только что за Наташкиной квартирой шпионил. Ты уверен? Абсолютно. Видишь, Генка из подъезда носа не высовывает. Это он ему на глаза попадаться не хочет. Тот гад далеко не отходит. Видимо, своих ждет. И следит, как бы кто из Наташкиного семейства случайно не вернулся. Ну, расписал. Почти с восхищением прошептала девочка. Точно говорю. Лера кивнула и присела рядом с мгновенно насторожившимся Ральфом. Бультерьер на секунду приоткрыл крохотные глазки, но ничего интересного не заметил и снова задремал. «Ральфик, слушай внимательно. Видишь парень?» Девочка для верности ткнула пальцем в незнакомца, находящегося от них всего в паре метров. Тот стоял к ним спиной, курил и напряженно посматривал на дорогу. Черный терьер сел и вывалил наружу розовый язык. Массивную голову он развернул в сторону чужака и вопросительно запыхтел. Лера снова кивнула. «Умница! Так вот, его нужно запомнить». «Так, на всякий случай. Называется парень. Понял? Парень. А теперь покажи мне, Ральфик, где парень». Ральф вскочил, посмотрел в глаза хозяйки и неспешно потрусил прямиком к незнакомцу. Вежливо обнюхал его брючину и оглянулся. Лера шлепнула себя по ноге. Пёс обрадованно рванул назад к любимой хозяйке. Девочка похвалила. «Молодец, Ральфик. Ну-ка покажи мне еще разочек, где парень». Морда собаки моментально развернулась в нужном направлении. Ральф даже попытался подняться, но Лерка удержал его. «Хорошо, золотце ты моё». Для Клопа это оказалось слишком, и он ревниво заскулил. Лера хмыкнула. «Ты тоже золотце, я знаю». Гришка с невольным уважением рассматривал собак. «Хочешь сказать, теперь твой Ральф его всегда найдет? Если будет след — всегда. Достаточно только сказать «парень». Вот, смотри». Действительно, услышав кодовое слово, Ральф тут же вскочил на ноги и вопросительно уставился на хозяйку. «Нет, Ральфик, нет, я просто так». И вот через пару секунд они чуть не вляпались. И всерьез, Потому что к дому подрулил абсолютно новенький светлый Мерседес, и благодушие собак неожиданно куда-то исчезло. Мгновенно. Как и не было. Бультерьер, только что спокойно дремавший у ног хозяйки, вдруг вскочил и издал такое жуткое горловое рычание, что Гришка не на шутку испугался. Крохотные глазки пса нехорошо загорелись, массивное тяжелое тело напряглось, угрожающе обнажились острые зубы. Ральф, который обычно смотрелся добродушной мягкой игрушкой, на глазах изумленного Гришки превратился в агрессивного зверя. Вид его стал просто страшен. «Дурак, помоги мне!» Громким шепотом взмолилась побледневшая Лера, изо всех сил удерживая за загривки рвущихся к машине собак. «Цепляй кошейникам поводки, да быстрее же!» Глядя, как беспомощно суетится вокруг нее Гришка, Лера яростно прошипела. «Сидеть! Сидеть, говорю! И молчать! Сидеть, собаки!» псы оскорбленно взвыли. Лера подпустила в голос льда. «Сидеть!» И пока дрожащие от волнения собаки неохотно пристраивались на асфальте, девочка мгновенно пристегнула к поводки, а потом обессиленно плюхнулась между своими псами, по-прежнему цепляясь обеими руками за их мощные загривки. Ральф с Клопом зло ворчали и недоуменно косились на хозяйку. «Что с ними?» — спросил испуганный Гришка. «Смотри!» — шепнула Лера и указала на вышедших из подъехавшей машины мужчину и женщину. Гришка пожал плечами. Они выглядели вполне прилично. Ажиотаж собак был совершенно непонятен. «Дурак!» — разозлилась Лера. «Это же грабители! Те самые, что залезли к нам!» «Да ты что? Клянусь!» Только сейчас Гриша обратил внимание, как засуетился у подъезда знакомый парень, как он буквально поедал взглядом прибывших, а потом быстро нырнул в подъезд. «Ну и ну!» — прошептал мальчик. «В жизни бы не подумал». «Вот так пёсики у тебя!» Лера проводила глазами исчезнувшую в доме компанию. «Как мы в точку попали!» «Да уж, повезло!» — кивнул Гриша. Я озабоченно заметил. «Теперь бы Генка чего не отчебучил!»